Маленький Хумаюн, держась ручонкой за подол материнского платья, с интересом смотрел снизу вверх на чужую красивую тетю. Ханзада-бегим взяла его на руки, и мальчик, вот странность, не стал чуждаться ее. А когда Ханзада ласково прильнула щекой к его щеке, мальчик заулыбался. Ханзада-бегим с Хумаюном на руках подошла к своему сыну и, опустив Хумаюна на землю, сказала... «А ну-ка, знакомьтесь! Маленький брат с большим братом!» Трехлетний наследник престола, отпрыск Бабура и десятилетний отпрыск Шейбани сперва молча уставились друг на друга. Потом Хумаюн заинтересовался нарядным кинжальчиком, что красовался на поясе Хурама, протянул руку к ножнам. Хурам перехватил ручонку, осторожно пожал ее, Поздоровался, но отдавать кинжал явно не пожелал. Сделал шаг назад. Взрослые невольно рассмеялись. Бабур подумал, свое отдавать никому не хочется. А Ханзада-Бегим не думала, она радовалась. Страхи и предчувствия каких-то неизведанных опасностей, что повергали ее в дрожь на пути в кундус сменились теперь радостью. Вот этим радостным смехом, радостью видеть этих мальчишек, не юных венциносцев, а просто детей, желание улыбаться в ответ на смущенные улыбки, очаровательный Махим, радостью сопереживания брату, горячо любимому ею с тех дальних времен, когда они и сами были такими же, как вот эти ребятишки, с тех времен и по сию пору любимым. Прекрасная, радостная весна наступила в ее душе после лютой темной зимы. Ханзада-бегим еще раз взглянула на Мохим, затем бросила озорной взгляд на Бабура. Судьба улыбнулась вам, мой повелитель. Как вы сумели повстречать и как завоевать такую красавицу? Откуда вы, Мохим-бегим? Из Харасана, высокородная бегим. Махим всем видом своим умоляла мужа. «Не смущайте меня, не рассказывайте, как я в Герате бросила вам цветок через стену». В душе Бабура все пело от радости, но он нарочито скучным голосом, будто зачитывая деловую бумагу, сообщил, что упомянутая выше Бегим, его супруга, доводится родственницей султану Хусейну Байкаре. Но четыре года назад ее отец, не поладив с Бадиузамманом, вынужден был переехать в Газни. Он же, Бабур, пригласил отца и братьев Мохим из Газни в Кабул, после чего и в силу чего они снова увиделись с Бегим здесь, в Кабуле. И вдруг, сменив тон, спросил у сестры, «Между Гератом и Мургабом есть город Хазратиджан. Вы видели?» видела Я знаю, что он назван так в честь поэта Джами, не правда ли? Верно. Но я хочу сказать о другом. Потомки моей бегим по матери, оказывается, родственники Джами. И шутливо прибавил. А эти сведения привожу, чтобы сказать, моя бегим – такой знаток поэзии, такая поклонница поэтов, что знает наизусть все газели великих мастеров, Абдурахмана Джами и Мир Алишера. Потому, когда я напишу какую-нибудь газель, о, только держись, она изыскивает в ней одни недостатки. На шутку мужа Махим ответила шуткой. Приходится стараться. Мой повелитель чрезмерно преувеличивает мои способности быть критиком. Ханзада Бегим поддержала и шутливый поединок. А я нахожу, что сколько бы Бабурджан не хвалил вас, все будет мало. Благодарю вас, милостивая. И, помолчав, молодая женщина вдруг заговорила о самой Ханзаде. Я много слышала о вашей отваге, вашей самоотверженности и всегда мечтала увидеть вас. Благодарю Всевышнего за то, что сегодня эта мечта исполнилась. Милостивый бегим. Я представляла вас героиней из сказки, а увидела и подумала, что с такой, как вы, не стоит и сравнивать выдуманных героинь. Самое почетное место нашего дома и нашей души принадлежит вам». Ханзада Бегим почувствовала, с какой искренностью произнесены были эти слова. Невольно вспомнила Айшубегим: «Пожалуй, к лучшему оказалось» что Бабурджан развелся с прежней женой и пожалела себя. Такого счастья, как брату, Всевышний ей не дал. Он обрек ее на страдания в горе Мишейбани хана. Бабур только сейчас заметил, что у 34-летней ханзады Бегим появились в волосах седые пряди. Сестра напомнила Бабуру облик матери, когда та осталась вдовой. Ныне вдовой была и Ханзада Бегим. Бабур растроганно сказал сестре, «Я ваш должник навеки, Бегим. Не забуду я благородство Шаха Исмаила, который доставил вас в нашу обитель живой и здоровой». «Если позволите, я расскажу вам кое-что о Шахе». Ханзада Бегим еще больше посветлела лицом. «У Шаха есть жена по имени Таджли ханум. Необычайно красивая, скажу я вам. Привела она меня к Шаху, а до того я слышала много страшных слухов, мол, Шах Исмаил убивает суннитов, сдирает с них кожу. Да обморока боюсь его, но иду. Вошла, ищу глазами чудовища, дева и сказки. И вдруг вижу, сидит на троне джигит лет двадцати пяти с приятными чертами лица, Без бороды, только с длинными тонкими усами. Нос тоже длинный, глаза же прибольшие. Говорил он по-азербайджански, но я разобрала все слова. Он почитает дочь пророка Фатиму, мать святых. Поэтому, оказывается, у них особое уважение к женщинам. Я его почувствовала и в дороге. У нас прежде тоже было уважение к женщине, прервал Бабур. Медресе в Самарканде недаром называют именем Бибиханум. Напротив него стояло медресе Сарай Мулькханум. В усыпальнице Шахизинда есть гробница Шади Мулькханум и Туман Аки. В Герате же знаменитое медресе Гавхаршотбегим. Все это ведь имена женщин, связанных с Самиром Тимуром и его потомством. Не знаю, может быть, во времена Амира Тимура было больше уважения к достойным женщинам, бросила Махим-Бегим, взглянув на мужа, но нынче почему-то все не так. Предначертание судьбы, сказал Бабур. В те времена, времена расцвета науки и искусства, возросло и уважение к женщинам, ведь науки и искусства всегда могли по-настоящему возвыситься только при участии женщин. Они вдохновляют поэтов, ученых и сами стремятся к сим вдохновенным занятиям. А во времена упадка, сколь тяжко ученым и художникам, столь же унижаемы и женщины. Очень справедливо. Больно видеть, что духовный упадок, о коем сказал наш повелитель, распространился сейчас на весь Маверанахар, помрачнела Ханзада Бегим. Ханы и султаны разных кочевых племен одержимы стремлением захватить страну, вернее тело страны, да ее души нет им дело Не надо бы мне говорить плохо о моем муже, погибшем в бою, но куда же денешься? Шейбани хан объединил разрозненные и враждующие между собой племена, взял Маверанахар, воздвиг в свою честь медресе в Самарканде. Построил мост через Заравшан. Вот некоторые его благие дела. Но как грубо относился он к ученым и художникам, и как же он презирал женщин. Он приходил в гнев, когда ему говорили, что Тимуровы отпрыски возводили в честь своих женщин медресе и мавзолеи. Он считал, что великий Улукбек, увлекшись науками и искусствами, предал забвению истинную веру, а воспев женщин, открыв им дорогу в медресе, испортил нравственность. Мне удалось посмотреть книги Шейбани-наме и Нусрат-наме, написанные по его воле. Там нет ни одного женского имени. О матерях и женах шахов и султанов безымянно говорят «дочь такого-то», «жена такого-то». Оказывается, имя чужой женщины не имеет права произносить чужой мужчина, даже летописец. И такое объяснение дикое давал хан, как-никак учившийся в медресе, и пусть кое-как, но слагавший любовные стишки. Бабур при этих словах улыбнулся, но уже не весело. Ханзада продолжала. А у нынешних Шейбанидовичей нет и его знаний. Одна только грубая сила. Люди науки и искусства покидают владение деспотов-султанов. Кто бежит в Харасан, кто в Стамбул, кто в Кабул.